Аргус едва успел занять приготовленное для него место и врубить хамелеон, как в трюм посыпались штурмовики. Быстро проверив периметр, оставив двоих на охране, они, как он и предполагал, двинулись к рубке. Не прошло и трех минут, оба караульных побежали на усиление к своей группе, чтобы поддержать захлебывающийся штурм. Аргус начал действовать, ему хватило двух минут, чтобы ментальный блок пилота был пробит, а он сам взят под контроль. Пока внезапно оживший грузовой дроид залазил нутро десантного бота, Аргус внедрял необходимые установки пилоту. Тот со стеклянным взглядом и слюнявым подбородком размеренно кивал, подтверждая получение. Убедившись, что дроид с подготовленной начинкой на месте, тень рода Карвар покинул вражеский бот как следует задраив люк и вернулся на свое место встречать следующий.